Уменьшение размеров. Итак, моя третья тема. Размер компьютерных элементов, и здесь мои предложения носят исключительно теоретический характер. Первое, о чем вам следует беспокоиться, когда изделие становится очень маленьким, это броуновское движение. Все вокруг движется, вибрирует, и ничто не стоит на месте. Примечание. Толчкообразное движение частиц, вызванное постоянными случайными столкновениями молекул, впервые описано в печати в 1828 году ботаником Робертом Броуном и объяснено Альбертом Эйнштейном в его статье в 1905 году. Конец примечания. Как в таком случае можно контролировать схемы? Более того, если схема действительно работает, Разве она не имеет возможности случайно совершить обратный скачок? Если мы возьмем обычно используемые напряжения 2 вольта для энергии такой электрической системы, что в 80 раз больше тепловой энергии при комнатной температуре, то вероятность скачка обратного перехода по отношению к тепловой энергии равно е минус 80 степени или 10-й минус 43-й степени. Что это значит? Если в нашем компьютере миллиард транзисторов, пока мы такого количества не имеем, и все они включаются 10 и в десятой степени раз в секунду, включаясь непрерывно и работая 10 в девятой степени секунд, что составляет 30 лет, то полное число операций по переключению в такой машине равно 10 в 28 степени. Вероятность того, что один транзистор перейдет в обратное состояние равна только 10 минус 43 степени. Следовательно, никогда в течение 30 лет не произойдет ошибки, вызванной тепловыми ассоциляциями. Если вам это не нравится, используйте напряжение, 2,5 вольта, и тогда вероятность будет еще меньше. Задолго до этого случится реальная катастрофа, когда космические лучи случайно пройдут через транзистор. Нет ничего хуже. Однако в действительности возможности гораздо шире. Я хотел бы сослаться на недавнюю статью Беннета и Ландауэра, Фундаментальные физические ограничения вычислений. Можно сделать компьютер, в котором каждый элемент, каждый транзистор может действовать как в прямом, так дополнительно и в обратном направлении. И все-таки компьютер будет работать. Вся операция в компьютере можно проводить в обоих направлениях. Некоторое время вычисления продолжаются одним способом, а затем он сам считает результат недействительным, раз вычисляется и снова движется вперед, и так этот цикл продолжается. Если его немного переконструировать, можно заставить такой компьютер последовательно анализировать и заканчивать вычисление, чтобы он был более пригоден для расчета вперед, а не назад. Известно, что все допустимые вычисления можно выполнять, компилируя несколько простых элементов, например, транзисторов, или, если вам нужны логические абстракции, работать с так называемой схемой NN. Схема не-и. Такая схема требует два входных провода и один выходной. Забудем на минуту про нот. Не. Что такое схема end-и? Схема end Это устройство с выходом 1 только если оба входных провода представляют 1, в противном случае его выход равен нулю. Схема NOT-AND, не-и, означает противоположное. Таким образом, выходной провод считается как один, то есть имеет уровень напряжения, соответствующий одному, если только оба входа не дают 1. Если же оба входных провода дают один, выходной провод читается как ноль, имеет уровень напряжения в соответствующей нулю. Показана небольшая таблица входных и выходных данных для схемы END. А и B – входные данные, а C – представляет выход. Если оба А и Б равны одному, то выход есть ноль, в противном случае одному. Но такое устройство необратимо, информация теряется. Здесь я знаю только выход и не могу восстановить вход. Нельзя ждать, что устройство двинется рывком вперед, а затем вернется назад и вычислит что-нибудь правильно. Например, если мы знаем, что выход сейчас равен одному, мы не можем восстановить, произошло ли это от а равняется нулю, b равняется 1, или а равняется 1, b равняется 0, или от а равняется 0, b равняется 0. Причем нельзя вернуться назад. Такое устройство представляет необратимую схему. Грандиозное открытие Беннета и независимо Фредкина состоит в том, что можно выполнять вычисления с различного рода фундаментальными схемами, например, с обратимыми схемами. Устройство, построенное целиком на таких схемах, выполняет вычисления при движении вперед. Но если в какой-то период времени происходит движение и вперед, и назад, в итоге оно продвигается вперед и все-таки работает правильно. Если в дальнейшем происходят рывки назад, а затем вперед, Работа, тем не менее, остается скорректированной. Это похоже на то, как частица газа бомбардируется окружающими атомами. Такая частица обычно никуда не уходит, но при малейшем толчке, малейшей флуктуации, возникает немного более вероятное движение по одному пути, а не по другому. И частица с медленным дрейфом смещается вперед и проходит от одного. До другого конца Несмотря на существование Броуновского движения Так и наш компьютер Будет вычислять При условии Что мы приложим дрейфовую силу Чтобы организовать вычисление. Хотя он и не выполняет вычисление плавно Он во всяком случае Вычисляет и вперед и назад И в конечном счете Закончит работу Как частицы в газе Если мы ее слегка подтолкнем, она потеряет очень мало энергии. Но зато ее путь от одного конца до другого займет достаточное время. Если мы спешим и подтолкнем частицу сильно, потеряем массу энергии. То же будет с компьютером. Если мы терпеливы и двигаемся медленно, мы можем заставить компьютер работать почти без потери энергии с потерей даже меньше, чем КТ на один шаг, со угодно малыми желаемыми потерями, если располагаем достаточным временем. Но если вы спешите, вам приходится транжирить энергию. Ясно, что энергия теряется на полное завершение вычислений компьютера в прямом порядке. Потери энергии, умноженные на время, затраченное на выполнение вычислений, Величина постоянная. Имея в виду эти возможности, давайте посмотрим, насколько малым можно сделать компьютер. Насколько велики будут размеры. Нам всем известно, что можно записать числа в двоичном базисе, как цепочки битов. Каждая цифра – единица или ноль. Каждый атом тоже можно занумеровать нулем или единицей, поэтому маленькой цепочки атомов будет достаточно для создания некоторого числа, один атом на каждый бит. В действительности, так как атом может находиться более чем в двух состояниях, можно было бы использовать даже меньше атомов, но один на бит вполне достаточно. Итак, ради интеллектуального развлечения рассмотрим, можно ли построить компьютер, в котором записываются биты атомного размера. А бит, например, означает следующее. Если спин атома направлен вверх, то это соответствует единице, а вниз — нулю. И тогда наш транзистор, в котором в различных местах меняются биты, будет соответствовать некоторому взаимодействию между атомами, которые меняют свои состояния. Простейший пример — если что-то вроде трехатомного взаимодействия будет фундаментальным элементом или схемой в таком компьютере. Очевидно, прибор не будет работать правильно, если мы сконструируем его в соответствии с законами, свойственными большим объектам. Мы должны использовать новые законы физики, квантово-механические законы, законы, присущие атомному движению поэтому нам следует задать вопрос, позволяют ли принципы квантовой механики расположить атомы в таком малом количестве, которые соответствуют нескольким схемам в компьютере и которые будут работать в качестве компьютера? В принципе, эти вопросы изучались, и такое расположение было найдено. Так как законы квантовой механики обратимы, нам нужно воспользоваться изобретением Беннета и Фредкина об обратимых логических схемах. При изучении квантово-механической ситуации было обнаружено, что квантовая механика не накладывает дополнительных ограничений на те условия, которые мистер Беннет получил из термодинамических соображений. Безусловно, существует ограничение, практическое ограничение Биты должны соответствовать размеру атома, а транзистор – трем-четырем атомам. Используемая мной квантово-механическая схема содержит три атома. Я не пытался записать биты на ядрах. Прежде чем говорить о чем-то другом, я подожду, пока технологические разработки доберутся до атомов мы накладываем следующие ограничивающие условия. А. Ограничение размеров размерами атома. Б. Условия на энергию, зависящие от времени, как получено Беннетом. И. С. Особенности, которые я не упоминал, связанные со скоростью света. Нельзя посылать сигналы со скоростью, превышающей скорость света. Вот собственные все физические ограничения на компьютеры, о которых мне известно. Если мы каким-либо образом ухитримся построить компьютер атомного размера, это будет означать, что его размер, линейный размер, в тысячу, десять тысяч раз меньше самого тонкого чипа, которым мы сейчас располагаем. Это соответствует тому, что объем компьютера составит одну стомиллиардную десять в минус одиннадцатой степени от объема нынешних компьютеров, поскольку объем транзистора будет меньше в десять и в минус одиннадцатой степени раз транзисторов сегодняшнего дня. Энергия, необходимая для одного включения, тоже будет приблизительно на одиннадцать порядков меньше энергии, требуемые для включения транзистора сегодня, а время, затрачиваемое на переходы, будет по крайней мере в 10 тысяч раз меньше на каждый шаг вычислений. Таким образом, существует масса возможностей для усовершенствования компьютера, я полагаю здесь на вас, практикующих специалистов, работа которых непосредственно связана с компьютерами. Я, видимо, недооценил, насколько много времени занял у мистера Язава перевод моего доклада. На сегодняшний день я рассказал все, что заранее подготовил. Большое спасибо. Если у вас есть вопросы, я готов ответить на них.